Данный сборник создан специально для сайта Книговухи. Случилось это в 1993 году в селе Артюшкино Ульяновской области, Россия. Очевидцев явления в тот момент было двое – бабушка и ее внук, которому тогда было 10 лет. Был поздний вечер, очень темно и никакого искусственного освещения, фонарей на улице не было – Так что странный светящийся шар в небе очевидцы заметили сразу. Он плыл примерно в 20 метрах от наблюдателей и визуально казался довольно ярким и крупным. Точный размер очевидцы указать затруднились. Из нижней части шара медленно, бесшумно и без запаха опустился вниз луч холодного белого света диаметром примерно 7-10 метров. Луч выглядел как твердая светящаяся трубка с четкими границами, без рассеивания света по бокам. Он создавал визуальное ощущение физического объекта, а не просто светового пучка. Луч медленно опустился до уровня ног наблюдателей, примерно в 10 сантиметрах от руки наблюдателя. Попытка мальчика прикоснуться к лучу была остановлена бабушкой. Рядом с лучом не ощущалось тепла, электрического удара, запаха озона или других аномальных физических воздействий. После этого луч медленно втянулся обратно в шар, который затем с огромной скоростью бесшумно улетел в сторону, исчезая из поля зрения. Отсутствие звуков, не было ни шума, моторов, ни электрических разрядов, Явление не сопровождалось вибрациями или изменениями окружающей среды. Весь процесс выглядел целенаправленным и управляемым, особенно момент втягивания луча и резкого ускорения шара. По мнению очевидца, о данном явлении не было известно другим жителям деревни, и этот случай не был ранее описан или зафиксирован официально. Судя по всему, это явление не соответствует известным природным явлениям – второвые молнии, обычные молнии, атмосферные разряды, ввиду отсутствия тепла, запаха, шума и ударов электричества. Описанное поведение указывает на возможное наличие управляемого или разумного объекта или технологии. Воскресное утро всегда лениво. Так было и сегодня, 17 января 2016 года. Я пила кофе на кухне. От этого процесса меня оторвал звонок в дверь. «У нас домофон, а тут неожиданно звонок в дверь. Значит, свои, наверное, соседи», — промолвила мама и пошла открывать. «Я всегда нервничаю, когда к нам приходят посторонние люди». Ибо к нам почти никто не ходит. И когда звонит домофон, мы с мамой переспрашиваем друг друга. «А ты кого-нибудь ждешь?» На этот раз это был сосед снизу, Кеша. И снова протечка. На этот раз потекла труба батареи в моей комнате. По счастью, в тот момент, как говорится, у нас были все дома. Так что мы успели перехватить ее в самом начале. Вскоре пришла аварийная бригада, сразу два человека. Один побежал в подвал перекрывать горячую воду, и как только в подвале все было перекрыто, другой приступил к работе. Очень мешал диван, пришлось приподнять его, чтобы подобраться к текущей трубе батареи. И тут водопроводчик как воскликнет «Да тут у вас целая подпольная парикмахерская». Я сначала не поняла, о чем он, и тут, заглянув через его плечо, увидела сама. Шпильки, заколки, расчески и резиночки для волос лежали в одном уголке, плотно покрытые пылью. Все это пропало за несколько лет. Признайся, я часто теряла заколки, потому что имея привычку спать в них и бросать где попало. Ладно бы и расчески, я растеряла». И не найдя в своей комнате расческу, которая была на виду еще утром, просто шла покупать новую. Но шпильки в моем диване? Откуда? Да еще и в таком количестве. Ведь я никогда не пользуюсь шпильками. Все шпильки, которыми пользуются, это только мамины, мобилизуются в районе трильежа, что стоит в большой комнате, которая связана с моей спальней только через коридор так что перебраться в мою комнату они уже никак не могли. При осмотре внезапно найденной подпольной парикмахерской было ощущение, что эти вещи, регулярно пропадавшие у меня в течение долгих лет, кто-то специально принес под мой диван и сложил все вместе в недоступном уголке, за кроватье, куда не мог добраться вездесущий шланг пылесоса. Не зная, но обдумывая сегодняшний случай, я вспоминаю другой, случившиеся в моей комнатке совсем недавно. Потерялись мои только что купленные теплые колготки, и перерыв в доме все шкафы, почти отчаявшись найти пропажу, уже готовилась купить другие, когда вдруг заметила, что ящик комода плохо задвигается. Когда я с большим трудом просунула узкую лампу под комод, то обнаружила целый колготочный склад совершенно новых, неношенных колготок. «Вы скажете, что в скользкой полиэтиленовой упаковке они попросту проскользнули в расщелину между задней стенкой комоды и ящика? Может быть. Но почему именно только колготки и ничего другого? И потом, не слишком ли много здесь совпадений?» Данное село находится в Сухобузимском районе Красноярского края, недалеко от села Миндерло. Село небольшое, все друг друга знают. Мой друг жил там в детстве и ходил в школу со второго по четвертый класс. А потом школу закрыли, и он вернулся в город. Он и сейчас туда частенько приезжает к своим дедушке и бабушке по маминой линии. Я сам туда езжу иногда, так как его мама и моя мама близкие подруги еще со школы, одноклассницы, а теперь ближе к делу. Не помню точно, какой год был, но это было лето. Мой друг, назовем его Ваней, пригласил меня на один месяц отдохнуть там. Я согласился. Его родители купили билеты, и он сообщил мне, что скоро поедем на билетах дата выезда. Хочу сразу отметить, что добираться до сего села нужно на автобусе до Миндерлы, а затем на машине. Его дедушка должен подъехать и забрать нас. Я, пожалуй, пропущу тот момент, когда мы были в пути, начну с того момента, когда мы уже прибыли. А прибыли мы вечером. Дом у них со всеми удобствами. Свет, вода в кране, телевизор. В общем, все, что нужно». Его бабушка и дедушка, очень добрые люди, сразу усадили за стол пить чай. Ближе к ночи, где-то часам к десяти вечера, друг мне предложил прогуляться по селу до местного клуба. Клуб разместился в здании бывшей школы. Я, конечно же, согласился, так как я тут был уже второй раз, а клуба так и не видел. Значит, приходим, а там уже музыка вовсю играет. Встретили там местных, немного потусили и ушли. «Значит, идем мы по проселочной дороге, и тут я замечаю, за мельницей какие-то развалины». «Естественно, стало интересно, и я спросил, что это?» «Вот тут-то и начинается самое интересное». «Со слов друга, это развалины гаражей». «Мы там с парнями частенько гуляем, но только днем, потому что там что-то неладное творится по ночам». «Мне стало интересно, что именно там происходит, и тогда мне уже все стали рассказывать». Немного сложно будет представить рассказ от нескольких лиц, поэтому я расскажу вам все в пересказе. Как-то ночью Наспор мой друг и еще несколько парней решили сходить в те самые гаражи. Кто-то сказал им, что там что-то неладное творится. Они к тому времени не верили и пошли. Гаражей там несколько, штук может быть 5-7, и они не рядом а в разноброс стоят. Они шли к самым дальним. Погода была тихая и безветренная. Луна освещала им путь. Когда добрались до места, немного постояли, покурили, посмеялись и пошли. Но тут внезапно внутри раздался какой то непонятный звук. Они, смелые парни, решили проверить. По очереди вошли в темное помещение без окон и застыли. Недалеко от них в воздухе застыли какие-то два огонька и издавали какой-то писк, то ли урчание, неясно в общем. Они долго на них вглядывались, тени шевелились. Сначала все подумали «зверь», но нет, слишком высоко. Потом подумали «летучая мышь», но и эта мысль вылетела из головы, когда эти огоньки стали медленно перемещаться по темному пространству. Всем стало не по себе, а потом, по их словам, Стало жутко холодно, как будто зима наступила. Несколько секунд, и огоньки начали множиться. Их было два, затем четыре, затем восемь и так далее. У всех появились домыслы, что это светлячки, но нет. Огоньки стали переливаться, и не могли так светлячки себя вести. Да и еще холод. Тут у всех окончательно не выдержали нервы, и они, сломя голову, бросились в деревню по своим домам. Потом, придя домой, мой друг спросил у своей бабушки про те гаражи, особенно про последние. Она ответила, что это очень длинная история, которая началась лет 10-15 назад. С ее слов, в их село ворвались какие-то разбойники и по ночам похищали коров и другой скот. Уводили их в последний гараж и убивали, а мясо продавали в соседних селах. Естественно, половина туш гнила, разлагалась там, так как о санитарных нормах речи и не шло. Напуганные жители сначала подумали о звере и стали прочесывать окрестности, дабы найти жилище, и добрались до гаражей, и были ошарашены. Весь гараж был забит костями и тушами скотины. Разбойников вскоре нашли и наказали, а вот этот гараж стал местом скопления аномалий. Со слов бабушки там что-то неладное происходит, чертовщина всякая. Когда мой друг упомянул про огоньки, бабушка удивилась и немного испугалась, а затем сказала, что, возможно, это очередная аномалия. Когда я это услышал, я не поверил, и мне лично захотелось в этом убедиться. Но все стали меня отговаривать не ходить туда. Я их долго уламывал, и они согласились, только при условии, что они... Не вплотную дойдут до того места. Когда я подошел почти вплотную к этому гаражу, я почувствовал реальное присутствие чего-то инородного, потустороннего. Я не могу описать это чувство. Потом я почувствовал холодок, и что мурашки по коже пошли. Я не стал подходить дальше. Просто немного решил его вокруг обойти. И знаете, я не знаю, что это или кто это было... Но я отчетливо услышал резкий хлопок внутри гаража. Я подпрыгнул на месте от неожиданности. Мои друзья уже ринулись бежать, а я за ними. Я никогда не испытывал такого ужаса, когда бежал. С того времени прошло уже более 2-3 лет. А мы до сих пор обходим за километр этот последний, самый дальний гараж. До сих пор не знаю, что это было. Аномалия, галлюцинация, привидение. Мне все равно, главное, после этого случая я стал всерьез интересоваться всей этой мистикой и превратился из скептика в верующего. Вот такая история. Еще до строительства маяка на крошечном островке Эйлин Мор в архипелаге Внешние гибридские острова Шотландия, местные жители выступали против этого. Они говорили, что маяк разгневает Святого плана и будет большой катаклизм. На одном из островков неподалеку до сих пор находится полуразрушенная часовни Святого Флана, ирландского монаха, жившего там в 7 веке нашей эры. Даже спустя века после его смерти местные жители боялись этих мест. Пастухи иногда привозили сюда своих овец попастись, но сами никогда не оставались тут на ночевку. Тем не менее, маяк был построен, и спустя год в декабре 1900 года на нем дежурили трое смотрителей Томас Маршал, Дональд Маккартур и Джеймс Дукат. До 15 декабря все было нормально, а потом капитан грузового судна Арктур заявил, что маяк на Эйлен Мор перестал светить. Позже другие капитаны, проплывающих мимо островка кораблей, заявили то же самое. 16 декабря на островок собирался отплыть сменщик Джозеф Мур, но из-за начавшегося шторма он задержался на 10 дней. Мур смог попасть на остров лишь 26 декабря. Он хорошо знал всех троих смотрителей, двое из которых были опытными служащими. Поэтому он понимал, если маяк до сих пор не горит, случилось что-то действительно серьезное. И он был прав. Его никто не встретил у причала, а когда он прошел к маяку, то никого там не нашел, причем окна и двери были заперты. Внутри тоже все было в порядке, кроме аккуратно перевернутого кухонного стола. Любопытно, что другой стол, обеденный, стоял в целости и сохранности, и на нем даже остались стоять тарелки. Людей нигде внутри не было, а последняя запись в журнале была датирована 15 декабря и гласила о том, что шторм наконец закончился. Попутно Мур заприметил трех крупных черных птиц, сидящих невысоко на маяке и пристально смотрящих за каждым его движением. Вернувшись к кораблю, Мур заявил, что необходимо обыскать остров и найти пропавших смотрителей. С помощью трех матросов он обыскал на островке каждую щель, но никого не нашел, зато обнаружил новые загадки. Во-первых, они увидели, что лампы маяка уже заправили маслом и подрезали фитили, но огонь так и не зажгли, словно человек, занимавшийся этим, внезапно отвлекся на что-то и обратно уже не вернулся. Во-вторых, кто-то разгромил восточный причал, которым пользовались очень редко. Стальные поручни были вырваны из бетона и перекручены. Какой же силой обладал неизвестный громила? ящик для припасов носил следы удара, словно от большого молота, а все вещи из него были разбросаны на камнях. В-третьих, кто-то сдвинул с места огромный кусок гранитной скалы на вершине холма. Он весил не менее тонны. Когда моряки уплыли, Мур решил остаться на маяке на несколько дней для подробного осмотра, и эти дни он провел в очень пугающей и напряженной обстановке. В какой-то момент ему даже показалось, что он слышит откуда-то голоса пропавших смотрителей. Зов был таким настойчивым, что Мур даже выскочил наружу и стал кричать в ответ, и в какой-то момент ему показалось, что на его призывы кто-то ответил. За эти дни Мур подробно изучил записи в журнале и нашел очень странные записи о шторме 15 декабря. Он был уверен, что никаких штормов в этой области ни 14, ни 15 декабря не было. Шторм начался днем позже, 16 декабря. 29 декабря на остров прибыл глава администрации шотландских маяков Роберт Мюрхет. И загадки исчезновения смотрителей его волновали куда меньше, чем необходимость платить их семьям компенсацию. Он сделал вывод, что из-за нарушения должностных инструкций всех троих смыло в океан во время шторма, когда они укрепляли ящик для припасов на восточном причале. Эта версия не объясняла, каким образом трое мужчин пошли на причал укреплять ящик без теплой одежды, ведь все их куртки и свитера остались внутри маяка. Однако на эти детали Мьюхерт внимания не обратил. Мур еще три месяца работал посменно смотрителем этого маяка, после чего у него окончательно сдали нервы, и он уволился. Сейчас маяк Эйлен Мур работает в автоматическом режиме без присутствия людей. С годами у местных жителей появились свои легенды об этом событии. Кто-то уверял, что три смотрителя были превращены феями в больших черных птиц, тех самых, которых Мур видел на маяке. Другие говорили, что все трое были похищены экипажем иностранного корабля за то, что увидели что-то запретное. Американский писатель о паранормальных явлениях Виктор Хайес Гедис был уверен, что загадочный шторм в журнальных надписях был вызван сверхъестественной темной силой. Также именно Гэдис в 1965 году в своей книге сообщил о еще одних записях в журнале, подлинность которых с тех пор была не подтверждена, но и не опровергнута, ведь журнал «Маяка» пропал при невыясненных обстоятельствах вскоре после инцидента. Эти записи предшествовали записям о шторме, и тоже были необычными. 12 декабря почерком маршала было написано «Дукат раздражен». 13 декабря он же написал «Дукат спокоен, Маккартур плачет». 14 декабря запись гласила «Дукат, Маккартур и я молились». Таким образом выходило, что что-то непонятное происходило с этими людьми между 7 декабря когда их в последний раз видели живыми, и 15 декабря, когда маяк не зажегся. Ехала поездом к тетке Вачинск. Моими соседями по плацкарту оказались бабушка Елена Петровна и ее внучка Кира лет 7-8. И вот как-то вечером у нас зашел разговор на всякие мистические случаи, ну и вообще, Кто и во что из этого верит? Бабушка оказалась сторонницей теории, что рядом с нами существует целый параллельный мир различных мистических существ. Но мы их не видим, потому что не знаем, как надо правильно смотреть и что видеть. Ты когда одна находилась в комнате, видела краем глаза, что, что под стол или под кровать забежал кот? Глядя, там его нет. Вот видишь, было... «Думаешь, что показалось? А я скажу тебе, что это ты, скорее всего, домового видела, который решил за тобой присмотреть», — говорила Елена Петровна. «По мнению бабушки, если бы мы знали, как видеть таких существ, то нам открылось бы многое об этом мире. Если у дома есть душа, то почему бы ей не быть у речки, у леса, у поля?» «В итоге она рассказала мне такую историю из своей жизни». Деревня, где родилась Елена Петровна, с трех сторон была окружена лесом, с четвертой находилось окруженное лугами озера. Местные жители охотились, рыбачили, собирали грибы, ягоды. Дети знали все тропинки и овраги, бегали по лесу днем и ночью, в основном помогая взрослым запасаться грибами. Елене было, как сейчас ее внучки лет 7-8, когда ее позвали за грибами две соседские девчонки. Сестрички, Настя и Катя, были двойняшками, лучшими подругами Лены. Здесь отметим, что дети без опаски пошли в лес одни. Чужих в округе просто не было. Трассы из соседней деревни находились чуть ли не в сотни километров от этого места по кривым дорогам. И девочки не собирались забираться слишком далеко в дебри. Прогулка за грибами имела не промысловое, а скорее развлекательное значение. Лена набрела на полянку, заросшую роскошными маленькими шампиньонами. Девочка аукнула и, услышав два ответа, сестренки были совсем рядом, принялась срезать душистые грибочки. Она ползла на коленях, корзинку тянула за собой, по сторонам особо не смотрела. Потом отметила, что среди шампиньонов стали попадаться поганки и даже мухоморы. Лена сорвала пяток красных шапочек и завернула в платочек. Ее бабушка делала из них настой для растирания от боли в спине и суставах. Когда она встала на ноги и огляделась, то не узнала лес вокруг себя. Он стал каким-то мрачным и холодным. Лене стало страшно, она начала аукать, но подружки не отзывались Девочка решила пойти назад по следам от срезанных грибочков, но видела только мухоморы Грибы росли небольшими кругами Наконец она заметила несколько штук без шляпок и бросилась в ту сторону Лена довольно долго брела по лесу, постоянно звала подруг, но те так и не откликнулись а потом, к своему ужасу, она вышла на ту самую полянку с мухоморами. Там остался ее платочек со шляпками, которые она в панике забыла. Лена расплакалась и снова пошла искать дорогу домой. Девочка еще трижды выходила на проклятую поляну. А день тем временем подошел к закату. Она вспомнила бабушкины рассказы о том, что когда в лесу раз за разом возвращаешься на одно и то же место, значит, тебя водит леший. Тогда, чтобы хозяин леса оставил в покое, нужно от него чем-нибудь откупиться. Лена стала думать, чтобы такого оставить на полянке, чтобы больше на нее не возвращаться. Сокровищ собралось совсем немного. Деревянные бусы, ленточка из косы. Три перламутровых камушка с берега озера. Девочка сложила все это в кучу посередине полянки и попросила дедушку Лешева отпустить ее домой к маме. Внезапно что-то заставило Лену поднять взгляд. В густой тени деревьев на высоте примерно 2,5-3 метров она увидела горящие желтые глаза, которые не мигая на нее смотрели. Девочка застыла в ужасе, она не могла закричать, не шевельнуться. Потом глаза исчезли, но не сразу, а медленно так потухли. В тот же момент рядом хрустнула ветка. Девочка подпрыгнула и увидела большую ворону, которая громко каркая полетела в лес. Лена кинулась следом за птицей, полагая, что она тоже удирает от ночного ужаса. Что интересно, во время сумасшедшего бега через лес, Лена несколько раз теряла ворону из виду. Но она словно ждала ее, стоило остановиться, как на фоне темнеющего неба мелькал птичий силуэт, и слышалось бодрое карканье. Спустя некоторое время девочка услышала ауканье и сразу же кинулась на голоса. Оказалось, что на ее поиски вышло полдеревни. Подруги испугались, когда потеряли ее и сразу бросились за подмогой. Лена потом рассказывала родителям и о поляне с мухоморами, и о глазах, и о вороне, которая ее вывела из леса. Они, конечно, не поверили, а вот бабушка поверила и сказала, что Лешему понравился ее подарок, и это он сам ее проводил. В историю я поверила. Мой отец, журналист, советский человек, в свое время любил ездить в тайгу, рыбачить, грибы собирать. Однажды он рассказал, что во время ночевки в лесу видел такие глазки. При этом перепугался так, что всю ночь потом просидел, не вылезая из палатки с включенным фонариком. История встречи с оборотнем в штате Мичиган в 1985 году стала одной из наиболее известных и загадочных историй, связанных с криптозоологией наукой о существах, существование которых официально не подтверждено научными исследованиями. Этот случай привлек внимание широкой общественности благодаря своей необычности и таинственности. Согласно рассказам очевидцев, встреча произошла в сельской местности штата Мичиган поздним вечером летом 1985 года. Несколько человек утверждали, что видели существо, похожее на волка, но значительно крупнее обычного животного. Очевидцы описывали его как огромного зверя, серовато-коричневой шерстью, длинными когтями и ярко светящимися глазами. Некоторые свидетели также говорили о странных звуках, издаваемых существом, которые были похожи на вой, но имели необычные нотки. Наиболее известным свидетельством является история Джона Смита. Ими изменено который утверждал, что встретил оборотня лицом к лицу. Джон рассказывал, что шел домой поздно ночью, когда услышал странные звуки позади себя. Обернувшись, он увидел огромное животное, стоящее на задних лапах и смотрящее прямо на него. Испугавшись, Джон бросился бежать, но вскоре понял, что существо преследует его. К счастью, поблизости оказалась машина, куда он смог забраться и закрыть двери. Эти истории быстро распространились среди местных жителей и вызвали большой интерес со стороны СМИ. Многие газеты и журналы опубликовали статьи о предполагаемой встрече с оборотнем, что привлекло к появлению множества слухов и спекуляций. Некоторые эксперты пытались объяснить произошедшее рационально, предполагая, что свидетели могли увидеть крупную собаку или койота, Однако многие оставались убеждены в реальности существования оборотней. Кроме того, этот инцидент стал причиной появления многочисленных туристов и исследователей, желающих лично убедиться в существовании загадочного существа. Это привлекло к увеличению числа сообщений о встречах с подобными существами в регионе, хотя большинство из них так и остались неподтвержденными. Научное сообщество относится к таким сообщениям скептически. Большинство ученых считают, что подобные истории являются результатом фантазии, заблуждений или даже мистификации. Они указывают на отсутствие достоверных доказательств существования оборотней, таких как фотографии, видеозаписи или останки животных. Однако некоторые исследователи продолжают изучать такие случаи, надеясь найти объяснение необычным явлением. Например, существует теория, согласно которой подобные рассказы могут быть связаны с психологическими эффектами, такими как гипногогические галлюцинации или массовые истерии. Встреча с оборотнем в Мичигане 1985 года остается одним из тех случаев, которые привлекают внимание и вызывают много вопросов. Несмотря на отсутствие убедительных доказательств, эта история продолжает жить в памяти людей и вдохновлять писателей, режиссеров и художников на создание произведений искусства, посвященных мифическим существам. Таким образом, несмотря на скептицизм научного сообщества, легенда о Мичиганском оборотне продолжает будоражить воображение многих людей оставляя открытым вопрос о возможности существования таких существ в нашем мире. В эти выходные графство Саффолк потрясла шокирующая новость, которая повергла в ужас местных жителей и поставила в тупик правоохранительные органы. Поместье Блэквуд, некогда известным своей роскошной жизнью, и породистыми собаками произошла трагедия, которую иначе как кошмаром не назовешь. Все началось в пятницу вечером, когда хозяин поместья, уважаемый мистер Артур Пеннингтон, услышал дикий вой Элайды, носившийся из собачьих вольеров. Обеспокоенно он быстро вышел на улицу, вооружившись своим охотничьим ружьем. То, что он увидел, навсегда врезалось ему в память. В свете луны, заливавшим сад серебристым сиянием, перед его глазами разворачивалась сцена настоящего ада. Из вольеров доносились хрипы и предсмертные крики. Когда мистер Пеннингтон приблизился, он увидел головы. Десятки голов его любимых собак, аккуратно разложенных в ряд, как зрелищный трофей. А виновником этой чудовищной расправы было нечто». «Я видел его», — с трудом выговаривая слова, сказал мистер Пеннингтон в эксклюзивном интервью нашей газете. «Это было существо, огромное, покрытое шерстью, с горящими глазами и клыками, как у волка. Я выстрелил в него дважды, но пули просто отскочили. Оно даже не дрогнуло. Я почувствовал, как кровь стынет в жилах». Пытаясь остановить чудовище, мистер Пеннингтон... Сделал еще несколько выстрелов, но к его ужасу они не возымели никакого эффекта. Охваченный леденящим страхом, он наблюдал, как существо расправляется с последними собаками, а затем, утолив жажду крови, исчезает в ночи. По словам мистера Пеннингтона, всего за одну ночь погибло 27 собак разных пород, включая дорогих охотничьих борзых и преданных сторожевых овчарок. Утром, когда расцвело, мистер Пеннингтон обнаружил лишь одни головы от своих собак. Я посидел за одну ночь, признается мистер Пеннингтон, показывая седые пряди, которые резко контрастируют с его прежними темными волосами. Я никогда не забуду этот кошмар. С тех пор я не смыкаю глаз, боясь повторения. Полиция Сафолка, ведущая расследование, зашла в тупик. Следов присутствия какого-либо животного способного на такое зверство, обнаружено не было. Однако рассказы мистера Пеннингтона, подкрепленные показаниями его слуг, которые также слышали вои и крики, ставят по сомнению возможность естественной причины трагедии. Местные жители в панике. Опасения по поводу безопасности людей растут с каждым часом. Ходят слухи, что по ночам в лесах вокруг поместья Блэквуд Можно услышать вой, похожий на волчий, но и чем-то напоминающий человеческий. Учитывая все обстоятельства, возникает лишь один леденящий душу вопрос. Мог ли мистер Пеннингтон столкнуться с существом из легенд? Был ли он свидетелем нападения «Оборотня»? В далеком, теперь уже 2006 году, я жила в Удмуртской республике. Желание тужило, и был у меня друг, зовут его Энн, с которым мы очень любили совершать вылазки на его первой машине в ближайшей окрестности для отработки навыков вождения и из любви к походам по лесу. Выросла я в таежном районе, потому лес для меня не являлся чем-то страшным. Я городов опасаясь больше, чем леса, но речь не об этом. Решили мы в июле 2006 года в очередной раз выбраться за город, погулять, ягод набрать. Проехали около 30 километров от Ижевска. Хоть убейте, не помню в каком направлении, тогда в юности меня это мало волновало. Вышли из машины почти полдень, жаркий, звенящий жизнью день за городом. В километрах в двух были удмуртские глухие деревни, жилые, но жильцов там, по рассказам, оставалось полтора человека. Заранее скажу, что даже после более чем 450 лет с момента вхождения удмуртии в состав России, многие удмурты остались язычниками, со своими шаманами и верованиями. Вернемся к истории. Идем мы с этим Н по опушке леса. Дышим, наслаждаемся теплом, птички, бабочки. Болтаем, хохочем. Остановились покурить. Продолжаем разговор и не заметили, как вдруг стало тихо. Нет, солнце все так же светило ярко, жарко, но звуки пропали совсем. Ни пения птиц, ни легкого ветерка, ни шума проезжающих неподалеку редких машин. А мы и не замечаем, говорим. И неожиданно нас, как ледяной водой, накрыло. Замолчали, насторожились. Снова отступление. Стояли мы тогда на небольшой полянке. С трех сторон лес, с одной поле с редкими кустами. Я не уловила момент, когда вокруг нас, Сен, неожиданно появились некие сущности. Сначала был звук. Вы когда-нибудь слышали звук работающей трансформаторной подстанции, или мощного горящего пламени. Жутковатая смесь гудений и жужжания. А потом мы увидели их. Круглые, как шарики, сантиметров 15 в диаметре. Голубые и полупрозрачные, как цвет газового пламени, но с легким стальным отливом. Висели примерно на высоте 1,5-2 метра. Сущности окружили нас числом около 30 на различном расстоянии, но не менее полутора метров от нас. Они передвигались хаотично, то вдруг застывали поодиночке на месте, то молниеносно перемещались, потом вдруг резко уходили в землю и возникали снова ниоткуда. Я не знаю, сколько продолжалось это оцепенение. Почему-то в моей голове тогда мелькнуло, что это шаровые молнии. Купнула н бросая нож, Он висел на поясе и рюкзак. В рюкзаке был небольшой топорик и металлический термос. Он бросил, и на всякий случай я сбросила свою сумку. Почему-то боялась, что сущности притянет металл. А скажу я вам, звучание их очень настораживало, и они не уходили. Сколько это продолжалось, я не знаю, может, 3 минуты, а может, 15. В оцепенении страхи время трудно оценить, но в один момент все они пропали, будто изучили нас и успокоились. Самое странное случилось с нами буквально через несколько минут. Мы будто забыли, что видели, то есть говорим, говорим, а воспоминания будто сами стираются из головы, вернулись без происшествий и совершенно спокойными, будто и не было ничего». Я бы и не вспомнила об этой истории, если бы недавно с друзьями речь не зашла о необъяснимых явлениях на природе. Кто они были? Скажу только, что один практикующий маг сказал, что есть в местах силы такие существа. Они просто живут там и считают места своим домом. Видимо, мы просто прошли через их территорию и они решили познакомиться. А далее пусть гадает читатель». В детстве и юности были странности, но я как-то не испугливах. Как-то раз из закрытой тумбы, старая такая дверца с трудом открывалась и закрывалась, выпал подкассетник от аудиокассеты. Мы с подругой были на кухне, в доме один. Услышали звук падения, прибежали, ничего. Подкассетник на полу, тумба закрыта. Поюморили и забыли. Потом замуж вышла, жили в квартире, и если и были какие-то звуки, то всегда можно спокойно себе сказать «соседи». А потом у мужа по очереди умерли бабушка и дедушка. Мы выкупили половину их дома у его дяди, а родители мужа отдали нам свою половину. Так у нас появился свой домик, старенький, малюсенький, но свой». Неприятно, конечно, знать, что здесь умерло два человека, но страха нет. Страшного, конечно, ничего не происходит, просто странности всякие. Стал я замечать, что когда ходим с детьми в бане, то в предбаннике что-то шумит, будто дверь открыли. Одна дочка у меня глухая, а вот младшая 4 года тоже слышала, спрашивает, это что там папа? А дверь там старая, с шумом открывается. Думал, муж приходит, зову, тишина. Выгляну, нет никого. Ну, думаю, взял что-то и ушел. Потом его спрашиваю, не заходил, даже из дома не выходил. И так почти каждый день. Ну, говорю себе, мало ли, может, забыл, что ходил. А тут попросили его в Березенке съездить. Как раз в воскресенье, наш банный день. Почти 200 километров в одну сторону. Пришлось одной с детьми в баню идти. И вот тут уже списать не на кого было. Опять шум, будто дверь хлопнула. Как же жутко было домой с детьми возвращаться. А перед Новым годом муж нашел у себя в ящике трусы. Видно, что ношеные, но не его. И гостей у нас не бывает почти. А если и бывает, то в гостиной посидят, чаю попьют... В спальню никогда никто не ходил. А неделю назад я у себя нашла женские, опять же, ношенные трусы и размером очень маленькие. На меня, если и налезут, то с очень большим треском. Подруга, если и приходит, то мы даже в туалет вместе ходим. Капец короче, то ли плакать, то ли смеяться. Но мы пока смеемся». Как известно, финскую войну мы выиграли на костях. Мой дед был репрессирован, думаю, из-за второй жены дворянских кровей или, может, ляпнул где. Я как работал, так и работал. Обастовали бездельники. Знавал я таких революционеров. Хорошо мы жили при последнем царе. Так хорошо больше и не жил народ. Все было. Зарплата хорошая, права, школы. Ограбить награбленные грабители пошли. А я работал до последнего дня. Собственно говоря, это все, что я, маленькая, слышала от деда про революцию. Тогда мы изводили заводили старика. Расскажи про войну. Дед вырос неподалеку от Финляндии. Заядлый был охотник, мастер спорта по биатлону. Вот и выпустили его из лагеря на финскую войну. У финов дзоты... «У нас люди. Каждый рассказ дед начинал с хлеба. Хлеба давали мало, но он был дорог. Потом как одевался и уходил в лес. Охотников в этой войне не доставали. Они свое дело туго знали. Один хороший снайпер рота стоил. Был у них в отряде карел. И вот как-то сидели они с разных сторон и дзот вражески стерегли». А тут хруст веток, крики карела. Непорядок. Бежит, зовет, руками машет. Тут, по сути, его должны были бы подстрелить, но и деда тоже позицию тот не выдал. Спустился дед, а тот кричит, что нет зота, пустоин, вернее, мертвецы там. Дед у тропы на дереве сидел, и рано или поздно кто-то из финнов-фашистов Должен был пройти или уйти, а Карел следил за Дзотом. Дед молодой был, самонадеянный, решил сходить и посмотреть. Карелу спирт из заначки отдал, и так как тот был не в себе, велел ему возвращаться. Сидел дед долго под Дзотом. Странно все было, следы вели к Дзоту, стреляли из Дзота. Выстрел дед слышал. Бывало, по банкам полили а может, охотились. Дзоты финские крепкие, из камней валунов, а двери небольшие, железные. Дверь выбита, но внутрь дед не смотрел. Вдруг засада. Но не год же сидеть. Взял да вошел. Финны правда мертвые, а в центре сидит что-то или кто-то, вроде белого медведя с человеческим лицом. Размера невероятного. В валенках но с дырками для когтей. Больше ничего дед не запомнил. Чудовище повернулось к деду и по-русски крикнуло. Оно ну, пошел отсюда, молокосос. Дед спорить не стал, а по прибытии доложил всю правду. Тогда такая неразбериха была, никто ничего не спрашивал.